Драго. В 1950-е годы окружные акушерки в поплоре нередко попадали в довольно странные ситуации. Как-то раз в холодный и сырой вечер, проходя по кварталу много квартирных домов, я услышала какие-то пугающие звуки. Оказалось, что это дерутся две женщины. Я никогда раньше не видела ничего подобного и подошла поближе, прислушиваясь к комментариям прохожих. Судя по всему, они подрались из-за мужчины. «Конечно», — подумала я, — «из-за чего еще драться с женщинами?» Было темно, но благодаря свету из окон хоть что-то было видно, и я разглядела, что женщины уже содрали блузы, и теперь яростно царапали, били, кусали и пинали друг друга. У одной из них были длинные волосы, что ставило ее в крайне невыгодное положение. Ее противница то и дело хваталась за локоны. Вокруг столпилось несколько сотен человек: мужчин, женщин, детей. Все они кричали и подначивали дерущихся. Длинноволосая упала, а её соперница взобралась сверху и принялась колотить её головой об брусчатку. Господи, их надо остановить, подумала я. И в этот момент услышала свистки полицейских. Во двор ворвались двое мужчин, размахивая дубинками, чтобы показать серьёзность своих намерений. Если бы они не появились в этот момент, Длина Волоса и могла бы получить сотрясение мозга, а то и вовсе погибнуть. В те дни и Стент, так и кишел полицейскими. Разумеется, они патрулировали окрестности пешком, поскольку машин тогда было очень мало. Несколько минут спустя прибыли ещё 10 стражи порядка, привлечённых пронзительным свистом. В то время в полиции не было раций, и вызвать подкрепление можно было только с помощью свиста. Заслышав его, полицейские бежали на звук. При виде них толпа разбежалась. Пару минут спустя я была единственной, кто остался во дворе вместе с полицейскими и женщинами, которых уже успели разнять. Одна из них вся дрожала и стонала от боли. Вторую удерживал молодой офицер, но это не мешало ей сыпать проклятиями и плевать в лежащую на земле соперницу. Вас накажут, предупредил её полицейский. Да пошёл ты мне начьхать! Выкрикнула она и попыталась пнуть его. Если вы нападёте на полицейского, будет только хуже, сообщил его напарник. А если эта женщина умрёт, вас повесят. Это привело дрочунью в чувство. Прошло не так много лет с тех пор, как Рут Элис повесили за то, что она убила своего любовника. Этот случай потряс всю страну, и воспоминания о нём были ещё живы. Несмотря на дождь, темноту и грязь на лице женщины, было заметно, как она побледнела. Я присела на мокрую брусчатку, чтобы осмотреть пострадавшую, которая уже не шевелилась. Она вся вымокла, а длинные влажные волосы закрывали ей лицо. Я бегло оценила её состояние и сказала: "Для начала нам надо принести одеяло. Она пребывает в шоке, и холод вредит ей не хуже травмы головы". Потом надо отвезти её в больницу и сделать рентген. Нет. Только не в больницу, простонала женщина. Я в порядке. Наступившая после ужасного шума тишина казалась пугающей. Вокруг не было ни души. Эй, есть здесь кто? Притащите что-нибудь тёплое, крикнул полицейский в темноту. Голос его отозвался эхом. Несколько минут спустя в дверях домов начали появляться женщины с одеялами. Они молча отдали их нам и скрылись. Свет в квартирах уже погас, и мы могли только догадываться, но не видеть, что за окнами толпятся наблюдатели. Я укутала руки и ноги пострадавшей, чтобы хоть как-то согреть её, и мы накрыли её ещё одним одеялом. Наконец она села. Обиччаться не унималась. «Да жива она эта корова! Ей еще мало досталось! Гореть бы ей в аду!» «Мы заберем вас в участок», — сказал молодой полицейский. «Она сама начала, сучка!» Вдруг обидчица словно что-то осознала. Возможно, в полу битвы она не сразу поняла, что оказалась полуголой в окружении мужчин. Или же полицейский участок вдруг показался ей хорошей идеей. Она прижалась к офицеру, потёрлась голой грудью о его рукав и похотливо подмигнула. "Это приглашение, красавчик", неожиданно хрипловым и низким голосом спросила она. Ей и большинство полицейских рассмеялись. Мокрая, грязная баба в роли обольстительницы далила выглядела необыкновенно комично. Но смешнее всего была реакция молодого полицейского. На вид ему было не больше 19, и он годился ей в сыновья. Чистый, разовощекий и явно очень благоразумный. Увидев, как о его руках трется грудь впечатляющих размеров, он отпрянул. Мы расхохотались. Видимо, притаившиеся за окнами тоже покатились со смеху. Молодой человек обыгровел от стыда. «Где ваша одежда?» — рявкнул он с сильным шотландским акцентом. Вряд ли он хотел выглядеть напыщенным хлыщом, но именно так он и выглядел. Вопрос, впрочем, был совершенно логичным. Куда делись её вещи? Предметы женского гардероба были разбросаны по всему двору, и толпа втоптала их в лужи. Нарушительница подхватила свои тяжёлые груди и потрясла ими прямо перед лицом полицейского. Да я и сама не знаю, красавчик. Молодой человек отшатнулся. Коллеги не спешили ему на помощь. Уж больно хороша была сцена. Он понимал, что проигрывает, поэтому поднял с земли лишнее одеяло и сунул его своей учительнице. Во имя всего святого, женщина, прикройтесь, отчаянно потребовал он. Остальные рассмеялись. Ситуация выходила из-под контроля. Важно было не заподнить честь полиции. Мы не будем вас арестовывать, сказал офицер постарше. Идите домой, только сначала назовите своё имя и номер квартиры. Женщина снова паниковала. Момент ликования прошёл, и она с неохотой назвала свои данные. Теперь идите и ведите себя тихо, иначе у вас будут проблемы. Это предупреждение. Затем он повернулся к своим подчинённым. Возвращайтесь к работе. Вы двое останетесь здесь с медсестрой и потерпевшей. Сообщите, если понадобится помощь. Полицейские разошлись, едва сдерживая смех, и я услышала, как кто-то передразнивает своего коллегу. "Женщина, прикройтесь". Молодой шотландец прикусил губу. Казалось, что он сейчас заплачет, но поделать ничего было нельзя, и он отлично это понимал. Всё это время пострадавшая продолжала сидеть на земле. Когда её обидчица двинулась прочь, она закричала: "Поглядите только на эту шлюху!" Да она вечно на мужиков вешается, словно проститутка. Тварь, дрянь, дешёвка! Она выкрикивала ругательства вслед своей противнице, и та попыталась было вернуться, но второй полицейский преградил ей путь. "Идите отсюда", велел он. "Если вы снова начнёте, мы вас арестуем". Наконец она ушла. Пострадавшие, очевидно, вернулись в силы, но меня тревожила её голова. Я видела и слышала, как она несколько раз силой ударилась о брусчатку. Кость могла треснуть, и женщине требовался осмотр врача. «Надо отвезти ее в больницу и сделать снимок», — сказала я. «Нет», — запротестовала она, — «не поеду я никуда! Вы меня не заставите! Я в порядке! Уходите!» Мы, разумеется, не могли оставить женщину под дождем, поэтому решили хотя бы довезти ее до квартиры. она была слаба, вся дрожала и куталась в одеяло. Облокотитесь на меня, любезно сказал молодой шотландец. Покажите, куда идти, мы проводим вас домой. Нам пришлось преодолеть 4 лестничных пролёта, женщина шла с большим трудом. Однако же она справилась, её вела вперёд мрачная решимость. Она всё бормотала под нос: "Только не в больницу". Мне кажется, что ей придавал сил Страх перед госпитализацией и мысль о том, что если она упадёт, её отвезут к врачу насильно. Дорога по длинному балкону опаясывающему здание казалась бесконечной. Лица за стёклами исчезали при нашем приближении. Какой-то ребёнок остался у окна, но когда мы проходили мимо, чья-то рука оттолкнула его, и мы услышали гневное проклятие и последовавший за ним шлепок. Я поёжилась. Мальчику просто было интересно, что происходит. Женщина отказалась пускать нас в квартиру. "Идите себе", сказала она. "Валите, я в порядке". Мы ушли и больше я никогда её не видела. В те дни женщины были очень крепкими. Наверняка насилие являлось привычной частью её жизни. Возможно, добросердечные соседи помогли ей встать на ноги. И если у неё действительно была трещина в черепе, всё заросло само без участия врачей. Ни одной издравшейся из не предъявили обвинений. Во-первых, пострадавшая не подала заявления, а во-вторых, свары в то время были обычным делом. Обычно полицейские просто разнимали нарушителей, и если дело было не связано с какими-либо другими преступлениями, никаких карательных мер не следовало. На следующий день я раздуваясь от важности пересказала эту историю за обедом, но выяснилось, что сёстры давно привыкли к таким сценам. В монастыре не ни раз видели подобное, а то и гораздо хуже. Это был суровый район. Однако все мы согласились, что, в общем-то, мы гораздо чаще встречались с людской добротой и щедростью. Теперь кажется странным, что такие случаи в многоквартирных домах не происходили регулярно. Люди жили в тесноте. У них не было никакого личного пространства и ни малейшего шанса на уединение. Тишина была редкостью. Жильцы пребывали в таком напряжении, что порой срывались на родственников или соседей. Домашнее насилие считалось частью жизни. В 1950-х никого не удивляло, когда муж я бил жен. Мы часто встречали женщин с синяками или хромотой. Они никогда не жаловались в полицию, потому что от копов надо держаться подальше. Возможно, они обсуждали такие случаи между собой, но относились к этому смиренно. Времена, однако, менялись, и девушки послевоенного поколения постепенно обретали независимость. Но женщины постарше не раптали. Принято было считать, что бьёт, значит, любит, и несмотря на явную ущербность подобной логики, это убеждение было широко распространено. Мущинам тоже жилось непросто. Они убивали себя работой и терпели жестокое обращение со стороны нанимателей. Это считалось нормой. Большинство обитателей Поплара трудились в порту, а к портовым рабочим принято было относиться как к тягловому скоту, расходному материалу. Подобное жесточило бы любого. Но большинство из них всё же были не чудовищами, а достойными и трудолюбивыми людьми, которые отдавали почти весь свой заработок жёнам и пытались быть хорошими мужьями и отцами. Но после тяжёлого трудового дня их не ждал ни покой, ни уют дома. Виной тому были теснота и обилие детей. Кто после 10-12 часовой рабочей смены будет с нетерпением ждать возвращения в две-три комнатушки, по которым бегает полдюжины ребятишек. Это было матриархальное общество, и дом принадлежал женщинам и детям. Мужчины зачастую чувствовали себя в нём чужаками. Из-за этого мужчины проводили больше времени в компании друг друга. После работы они встречались с товарищами в рабочих клубах, в клубах моряков, на собачьих бегах, футбольных матчах, гонках или в пабах. Оживлённая атмосфера баров была куда гостеприимнее домашней. Кроме того, там наливали. И это помогало расслабить усталые мышцы, успокоить нервы и заглушить тоску по давно оставленным мечтам и надеждам.